Глава 17. Что может сделать каждый? 1972 год. Этот вопрос часто задают люди, обеспокоенные сегодняшним положением дел в мире и желающие хоть что-то исправить. Чаще всего он задаётся в варианте, который выявляет причину их беспомощности: что я могу сделать? Я работала над этим эссе, когда получила письмо от читателя, который осветил проблему и ошибку более ясно. Как одному человеку продвинуть вашу философию так, чтобы оказать глубокое влияние на каждый аспект жизни американцев и создать ту идеальную страну, которую вы описываете? Если вопрос ставится таким образом, то ответ никак. Никто не сможет изменить страну в одиночку. Поэтому первый вопрос, на который нужно ответить: почему люди подходят к проблеме именно так? Предположим, что вы доктор в условиях бушующей эпидемии. Вы не будете спрашивать, как одному доктору принять миллионы пациентов и вернуть целой стране крепкое здоровье. Вы бы знали, что вне зависимости от того, работаете вы один или участвуете в медицинской компании, вы примете ровно столько пациентов, сколько сможете. даже исходя из максимума своих возможностей и что превысить этот показатель не получится. Это остатки мистической философии, точнее, дихотомии душа-тело, которые заставляют людей подходить к интеллектуальным вопросам так, как они бы никогда не стали рассматривать физические проблемы. Эти люди не будут искать способы остановить эпидемию за одну ночь или в одиночку построить небоскрёб И они не будут воздерживаться от ремонта в собственном разваливающемся доме только потому, что они не в состоянии перестроить весь город. Но в сфере человеческого сознания, в сфере идей, они склонны считать знание нерелевантным и ожидают мгновенных чудес или парализуют себя представлением невыполнимой цели. Читатель, чьё письмо я процитировала, многое делал правильно, и чувствовал необходимость в большем масштабе приложения своих сил. Многие просто задают вопрос, ничего не делая. Если вы всерьёз заинтересованы в борьбе за лучший мир, начните с определения природы проблемы. Это битва преимущественно интеллектуальная, философская, а не политическая. Политика Последнее практическое воплощение основополагающих митофизических, эпистемологических и этических идей, доминирующих в национальной культуре. Вы не можете бороться и менять последствия, не борясь и меняя их причины. Как не можете воплощать что-то в жизнь, не зная, что именно вы хотите воплотить. В интеллектуальной битве вам не нужно переманивать на свою сторону каждого. История вершится меньшинством. И даже больше. История вершится интеллектуальными движениями, созданными меньшинством. Кто входит в эти меньшинства? Любой, кто способен и желает активно вовлечься в интеллектуальные вопросы. Здесь важно не количество, а качество, качество и последовательность защищаемых идей. Интеллектуальное движение не начинается с организованных действий. Кого организовывать? Философская битва — это битва за умы людей, а не стремление нанять слепых последователей. Идеи продвигаются только теми людьми, кто их понимает. Организованное движение должно предваряться образовательной кампанией, которая требует подготовленных, само подготовленных учителей. Философ предлагает вам знания, но только ваш собственный разум может их впитать. Такая подготовка — первое требование к доктору во время идеологической эпидемии и залог попытки изменить мир, оказать глубокое влияние на каждый аспект жизни американцев. Не получится в одиночку, разово или в розницу, так сказать. Армии завоевателей не хватит, чтобы это сделать. Но фактор, лежащий в основе и определяющий каждый аспект человеческой жизни, это философия. Научите человека правильной философии и его разум. сделает всё остальное. Философия это оптовик в человеческих делах. Человек не может существовать без философии, то есть без осмысленного образа жизни. Большинство людей, отнюдь не интеллектуальные новаторы, но они восприимчивы к идеям, способны критически их оценивать и выбирать верное направление из предложенных. Существует множество людей без различных к идеям и всему, что находится за пределами здесь и сейчас. Такие люди на подсознательном уровне согласны со всем, что предлагает им современная культура, и слепо следуют любому течению обстоятельств. Они просто социальный балласт и, согласно их собственному выбору, не имеют никакого значения в судьбе мира. Сегодня большинство людей хорошо осведомлены о нашем культурно-идеологическом вакууме. Они испытывают тревогу, запутанны и жаждут ответов. Способны ли вы их просветить? Можете ли вы ответить на их вопросы? Можете ли вы предложить им последовательное решение? Знаете ли вы, как исправить их ошибки? Защищены ли вы сами от лавин постоянных попыток разрушить ваш разум, и можете ли вы предоставить другим необходимую защиту? Политическая битва просто драка с мушкетами, философская битва это ядерная война. Если вы хотите повлиять на интеллектуальную тенденцию страны, то первым шагом будет приведение в порядок собственных идей и соединение их в логичную систему при помощи лучших ваших знаний и способностей. Это не означает повторение и заучивание лозунгов и принципов объективистских или каких-то ещё. Знание обязательно включает в себя способность применять абстрактные принципы к конкретным проблемам. видеть принципы в конкретных вопросах, демонстрировать их и отстаивать последовательность действий. Всё это не требует всезнания или всемогущества. Именно подсознательное ожидание автоматического всезнания от самого себя и других сразило многих потенциальных крестоносцев, а также служит отговоркой, чтобы ничего не делать. Требуется честность, интеллектуальная честность, которая состоит в понимании уже вам известного. в постоянном расширении своего знания и в отказе уклоняться от противоречий или исправления неудач. Это означает развитие активного ума, как вашей постоянной характеристики. Когда ваши убеждения находятся в осознанном, упорядоченном состоянии, вы можете передавать их другим. Это не означает, что вы должны произносить философские речи, когда это не нужно и не к месту. Философия нужна, чтобы поддержать вас и дать вам опору, когда у вас есть конкретное дело или вы обсуждаете конкретные проблемы. Если вы предпочитаете информацию в сжатом виде, при условии, что вы держите в голове весь контекст, тогда я отвечу на ваш вопрос о том, что можно сделать. Говорите, при условии, что вы знаете, о чём говорите. Несколько дополнений. Не ждите аудиторию в масштабах нации. Говорите в доступном вам масштабе, большим или малым, со своими друзьями, коллегами, разными профессиональными организациями или на любом законном общественном форуме. Вы не знаете, когда ваши слова окажутся в нужном месте и в нужное время. Вы не увидите немедленных результатов, но именно для такой деятельности и существует общественное мнение. Не упускайте шанса Выразить свои взгляды на важные вопросы. Пишите письма редакторам газет и журналов, радио и телеведущим, и даже больше, пишите своему конгрессмену, который зависит от своих избирателей. Если ваши письма краткие и разумные, а не бессвязно эмоциональные, они окажут больше влияния, чем вы ожидали. Возможности говорят окружают вас. Советую провести эксперимент. В течение недели сделайте идеологическую инвентаризацию, то есть замечайте, как часто люди произносят неверные политические, социальные и моральные утверждения, как если бы те были самыми очевидными истинами с вашего молчаливого согласия. Затем заведите привычку возражать таким репликам, нет, не устраивать длинных речей, которые редко уместны, а просто говорить: "Я не согласен". и быть готовым объяснить, почему, если собеседник захочет узнать. Это один из лучших способов прекратить распространение порочных банальностей. Если собеседник невиновен, это поможет ему. Если у него рыльце в пушку, то ваше возражение уменьшит его уверенность в следующий раз. И что ещё важнее, не молчите, когда подвергаются нападкам ваши собственные взгляды и ценности. Не просвещайте всех подряд. То есть не принуждайте к дискуссиям и спорам тех, кто в них не заинтересован или не хочет ничего обсуждать. Вы не обязаны спасать каждого. Если вы делаете только то, что в ваших силах, вы не будете беспричинно чувствовать вину за то, что вы сделать не можете. Не присоединяйтесь к неправильным идеологическим группам и движениям, чтобы сделать что-то. По идеологическим в данном контексте я имею в виду группы и движения, провозглашающие расплывчато обобщённые, не имеющие определений и часто противоречивые политические цели, например, партия консерваторов, подчиняющих разум вере и заменяющих капитализм теократией, или либертарианские хиппи, подчиняющие разум прихотям и заменяющие капитализм анархизмом. присоединиться к таким группам, значит, перевернуть философскую иерархию и предать базовые принципы ради поверхностных политических действий, обречённых на неудачу. Это значит, что вы будете способствовать собственному провалу и успеху своих врагов. За причинами обращайтесь к моей статье Анатомия компромисса. Единственные группы, к которым стоит сегодня присоединиться, Специально созданные комитеты, то есть группы, организованные для достижения одной конкретной, ясно определённой цели, относительно которой пришли к единому мнению люди с разными взглядами. В таких случаях никто не приписывает свои взгляды всему сообществу и не использует группу для служения скрытым идеологическим мотивам. Именно за этим нужно пристально следить. Я не упоминаю о самом важном вкладе в интеллектуальное движение, писательстве потому что это обсуждение адресовано людям всех профессий. Книги, статьи, эссе, вечное топливо движения, но совершенно бессмысленно становиться писателем исключительно ради такой причины. Писательство, как и любая другая работа, это профессия, к которой надо подходить осознанно. Ошибочно думать, что интеллектуальное движение требует особого долга или самопожертвования. но требуют более трудного, глубокого убеждения, что идеи важны для вас и вашей жизни. Если вы включите это убеждение в каждый аспект своей жизни, вы найдёте много возможностей просветить других. Читатель, чьё письмо я цитировала, выявляет верную модель действий. Как преподаватель астрономии, несколько лет я был активно вовлечён в демонстрацию своим студентам силы разума и абсолютности реальности. Я также представлял ваши работы своим коллегам, сопровождая их чтением дискуссиями, и я настаиваю на использовании разума во всех личных делах. Это совершенно правильное действие, которое нужно делать так часто и так широко, как только возможно. Однако вопрос читателя намекал на поиск кратчайшего пути в форме организованного движения. Кратчайшего пути нет. Уже слишком поздно для движения, которое бы придерживалось традиционного сочетания противоречивых философских идей. Ещё слишком рано для движения людей, верных философии разума. Но никогда не поздно и не рано распространять правильные идеи, кроме как под гнётом диктатуры. Если диктатура когда-либо придёт в нашу страну, то произойдёт это по вине тех, кто хранил молчание. У нас всё ещё есть свобода говорить. Есть ли у нас время? Никто не знает. Но время на нашей стороне, потому что у нас есть несокрушимое оружие и непобедимый союзник, если мы научимся их применять: разум и реальность.